Глава девятая. Дождь так и лился вчерашнего вечера. Тень лихий почти исчезла. Чтобы увидеть вытянутые лепестки королевы ночи, приходилось подключать магическое зрение. Жаль, конечно. Сегодня они едут к ней в замок. Очередные посиделки в зеленой мантии закончились предложением, от которого Ник просто не смог отказаться. Присоединиться к ним. Присоединиться к ним. Он, Шарль и Ива проведут это воскресенье во дворце. Надо будет дяде Уилу уговориться съездить к грахам. Джен давно не сидела в седле, да и ребятам наверняка понравится. А потом все вместе будут пить кисель с лимонными пирожными в гостиной у камина. Мама и папа уже там. Приказом профессора Дин, глава гильдии боевиков, отбыл в отпуск по состоянию здоровья. Всё это было чудесно. Но улыбалась принцесса этим утром вовсе не потому, что предвкушала поездку с близкими друзьями во дворец. Тень Лори. Значит, демон думал о ней, потому что увидел тогда мельком, даже не подошёл. Странные они демоны. Грянул гром, сверкнула молния, дождь усилился, и Джен, всё ещё продолжая улыбаться, застегнула наконец свой чемодан. Её друзья были немного расстроены плохой погодой. Принцессу же этот факт не смущал поначалу несколько, но когда они прибыли во дворец, хмм, замок Ярбора, если честно, был довольно мрачноват даже при солнечном свете, но сегодня на фоне сверкающих молний и проливного дождя предстал перед её друзьями во всей своей красе. Огромные каменные своды, массивные горящие факелы вдоль стен, Зеркала в тяжёлых рамах, окошки-бойницы, по сути, замок был крепостью. Оранжево-красные ковры и кресла делали его а пёстрой крепостью. Раньше Дженнет этого не замечала и сейчас немного нервничала. Понравится ли им? В любом случае, она дома. И принцесса Ярбора взвигнув, кинулась на шею королеве: "Бабулечка, я соскучилась, и дедушка дома". Моя дорогая, король заключил любимую внучку в крепкие и по-королевски щедрые объятия. Дженни, вы, видимо, очень устали с дороги, улыбнулась хозяйка замка. Пойдёмте, я покажу дворец и ваши комнаты. Они готовы. Обед через полтора часа. Успеете отдохнуть и привести себя в порядок. Она была любезна, гостеприимна, сдержанна, как и полагается королеве. Джен вздохнула. Когда бабуля хочет, чтобы всё было прилично и так, как полагается, её и демон в боевой постаси не остановят. У кроткой принцессы посматривала на своих гостей, пытаясь понять, что чувствует каждый из них. Шарль думал о чём-то своём. Мыслями она была не здесь. Лишь тогда, когда их взгляды пересекались, девушка поспешно улыбалась, а Лоррени виновато взвинел: "Прости, мол, всё хорошо, но ну ладно. Пусть себе мечтает о Рисе, жалко, что ли. Ива шла по замку так осторожно, как будто этой глыбе, что стоит тут куча веков, что-то сделается. Она вежливо кивала королеве, восхищаясь убранством дворца, благодарила за оказанное гостеприимство и так далее и тому подобное. Демоны, она точно из Алла Яблонек? Кто из них вырос во дворце? Зато бабуля пришла в неописуемый восторг от такой хорошей, скромной, воспитанной девушки. Абонир, она не могла, но не могла. Ну, вот и хорошо и на здоровье. Правда, Джен уже поняла, кого ей будут ставить в пример при каждом удобном случае. Ник Сиракова, казалось, чувствовал себя как муль в океане. Вертел головой, улыбался. Наверное, он счастлив, что у него наконец появились друзья. С учебой все наладилось. Джен вспомнила наброски, которые юный чародей показывал им в «Зеленой мантии». «Да он просто талант!» Было так забавно погружаться в его рисунки, смотреть на себя со стороны. А ещё он обещал ей какой-то сюрприз. Интересно, что? Моя любимая племянница, дядя Вил, тётя Кристиана и девушка бросились в очередные родственные объятия. Потом все пошли в столовую. Король разрешил выпить вина в знак того, что все они уже большие, взрослые и самостоятельные. Папа ещё не вставал с постели, поэтому родители к ним не присоединились. Дженки внула бабушке и тихонько выскользнула из нового парадного зала, в котором по случаю приёма гостей накрыли стол. Она оставила своих друзей с лёгким сердцем. Всё сложилось на редкость удачно. И воз с бабушкой обсуждали какие-то на редкость замысловатые приёмы вышивания, король беседовал с Шарль о климатических особенностях западного материка, Ник с крестьянами завели разговор об искусстве. Никто и не заметил, что принцесса ушла. Папа! Дженни! Мама! Дженни! Родители расспрашивали её об учёбе, целовали, обнимали, наливали вино и подсовывали пирожные. Они были рады её видеть, счастливы, что с ней приехали друзья, но демоны, она же не ребёнок. Они хотели остаться одни. Довясь про себя от смеха, девушка сделала невинное лицо. Мам, пап, Я пойду к друзьям, можно? А то неудобно ведь. А я к вам ещё вечером зайду, хорошо? Конечно, детка, иди, покажи ребятам замок. Только бы не засмеяться, глядя отцу в лицо. Демоны, только бы не засмеяться. Может, погуляете в саду? Сад чудесный. Дождь, кажется, перестал. Хорошо, мам. А вы точно не обидитесь? Нет, солнышко. Дружно в один голос отрепортировали родители. Только когда тяжелая дверь папиных покоев закрылась, Джен не выдержала и расхохоталась в голос. «От счастья!» А потом любимая племянница все-таки уговорила дядю Уилла, и они поехали в горы. У северной границы королевства в горах жили люди и маги, которые занимались изучением и разведением грахов. Летающих львов, увы, почти не осталось. «Открыт» Заповедник финансировался государством, и Уилл Ярбора был одним из тех, кто следил за развитием программ по сохранению видов редких магических животных. Иво смотрела во все глаза. Ник делал наброски. Шарль тряслась от страха. Предлагать ей покататься было просто бесполезно, иво тоже не решилась. Ник вообще ни на что не реагировал, рисовал. Ну что, Ярбик, не хотят они на тебе кататься? Да ну их, правда? «Мы с тобой полетим вдвоем, да? Ты мой хороший!» Джен кормила льва сахаром с ладони, гладила золотую, такую же, как и ее волосы, гриву. Дождь перестал, вышло солнце, но здесь, на площадке под самым небом, было очень холодно. У Грахов густой мех, и внизу им жарко. Джен вскочила в мужское седло. Дядя убил, недовольно покачал головой. «Ну уж нет!» В женском седле она сегодня мучиться не собирается. Девушка с удовольствием отметила, что мышцы за время учебы в академии окрепли. Спасибо, Кори. И держись, дядя Уилл! Джен впервые выиграла забег у дяди. И на этот раз он и не думал поддаваться племяннице. Молодец, малышка. Выросла. Мужчина тяжело дышал, передавая граха ухаживающему за ним магу. Животных увели кормить, а они в пятером устроили небольшой пикник прямо здесь, на смотровой площадке заповедника. Джин, можно тебя на минутку? Ник сделал последний штрих на очередном наброске и передал рисунки восхищённому и абсолютно счастливому дяде. Чиродей подарил наследному принцу всё, что успел нарисовать. Графии, правда, получились как живые. Джин, я тут, ну, в общем, Нардадар Бранд передал мне свои наброски, как наглядный пример. Там было вот это. Думаю, он и не заметит, что я взял. А тебе, ну, вот. И Ник протянул девушке обычный, вырванный из тетради листок. Джен взяла рисунок, привычно перешла на магическое зрение. Это она? Нет, это же было давно. Но сейчас у них мантии немного другие, без шнуровки на спине и волосы. У неё они рыжие, а у этой девушки ой, кинжалы. Какой у неё это это слёзы затуманили взгляд, и её вытернула обратно. Мама, какая она была красивая. Неудивительно, что принц Ярбара голову потерял. Джен вспомнила, что она не одна. Ник, Ник, спасибо, ты ты не представляешь, что сделал для меня. Ветер выл, а они стояли, обнявшись. Принцесса больше не сдерживалась, она плакала, уткнувшись другу в плечо, прижимая листок к груди, шёпотом: "Давай я себе клятву. Мама, я тебя вылечу. Ты снова будешь красивой. Обещаю". Студент Лориан. Постучали по решётке. Выходите. Демон поднялся, потянулся, вспомнил свой сон, улыбнулся. Рассыпаны по подушке золотые кудри. Может, его тень снова навещала принцессу Ербора этой ночью. Джинни. Джинни, потерпи немного, любимая. Его мир, такой утонченный и изысканный по сравнению с миром магов и людей, с точки зрения романтических чувств, был удивительно прост и понятен. Демоница ждет, когда ее демон откроется ей в своих чувствах. Зная, что он может выбрать только ее, и именно она предназначена ему судьбой, она либо отвечает на его чувства, либо остается одна, и он остается один. Все. Все. Правда демон может полюбить и не демоницу? Теперь он это знал. Мысли демона прервал какой-то аспирант, гремя ключами и зевая во весь рот. В госпиталь надо. Ну зачем? удивился принц. Сзади одобрительно хмыкнули. Рождённый Тимой, вышел под синее небо, раскинул руки, подставляя чёрные ладони тёплым солнечным лучам, приветствуя белоснежные башни, золотые листья на драгоцены и засмеялся. Нет, он, конечно, любил чёрные капли дождя, тёмные замки с кроваво-алыми витражами, но этот мир он любил тоже, мир, где живёт она. Ты что такой счастливый? Ормс настороженно касился на демона с темной кожей, длинными когтями, рогами, хвостом и счастливой улыбкой. Белоснежные клыки сверкали на солнце. Листик запутался в волосах ближе к правому рогу. «Мило!» «Это к нему мама приходила!» «А та-та давать за разгромленный трактир!» Присоединился Картер, и они разхохотались, хлопая друг друга по мощным плечам, едва удерживаясь на ногах от подобных тружественных жестов. "Не вижу, что Картер вас не впечатлил", хмуро сказал Томас Дарквендиш. "Никто так и не понял, откуда появился заместитель верховного мага по учебной части. Может, портал открыл, а может, подошёл так, что они не заметили. Плохо, что не заметили". Они боевики, и бал им Ковендиш за это снимет. Ха-ха, Шири!» Шрамы складывались в яростные обещания всяческих неприятностей для нарушителей. Ковендиш был не просто недоволен, он был зол. Старшекурсники замолчали все разом, так как будто к ним применили заклятие немоты, в котором Генриетта была мастером. А, кстати, где она? «Окончательно с вами будет разбираться магистр Дарьербора, когда поправится». сообщил боевикам Ковендиш. «Пока могу сказать, что администрация Академии списала со счета гильдии боевиков деньги на восстановление трактира. Окна, столы, посуда. В принципе, стандартный набор, с той лишь разницей, что в этот раз вы зачем-то спалили крыльцо. В итоге сумма получилась весьма внушительная». Раздался стон Товен. Лори посмотрел на сотоварищей с недоумением. «Ну, счёт и счёт, и что в этом такого?» «Погуляли, расплатились, из дворца средства перечислят, если что». «А может, мы скинемся и...» — с надеждой предложил Картер. «Конечно, с этим не будет проблем, уверяю вас», — поддержал его демон. «Вы ещё не в том положении, чтобы выдвигать Академии встречные предложения». Ухмыльнулся Томас, в глубине души сочувствую ребятам. Но погуляли-то они молодые, глупые и сильные. Куда-то же должно это всё деваться, и потом, когда им ещё гулять-то? У боевика жизнь коротка, так у них говорят. Мы отработаем. Конечно, отработаете, кивнул магистр. Я передаю старший курс боевиков и примкнувшего к ним студента Лория на во распоряжение профессора Дин. У нее там как раз к колбочкам этикетки не наклеены, ревизию шкафов проводить надо, так что приводите себя в порядок, даю вам час на душ и еду, и не стоит благодарности за проявленную щедрость. Если бы призраки слышали стоны боевиков этим утром, они бы уже покинули рыда и родные подземелья Академии по причине профнепригодности». Лорри молча смотрел на эту демонстрацию отчаяния, не понимая, что происходит. Ковенджерс же продолжал: "И если вы, начинающие алкоголики, потрудитесь вспомнить, что было ночью, то поймёте, насколько я сегодня излишне милостив". Боевики задумались. Лорри и не пытался. Он прекрасно помнил Тьму, что приняла его в свои объятия и нежно уронила под стол. Зачем зряло ломать голову и наживать боль в висках? Мы что? Правда? Урмс оказался единственным, кто вспомнил, как. Поздравляю. Вы действительно пытались сначала выстроить защиту, когда я призывал вас к порядку, а потом и контратаковать. Боевики опустили головы. Магистр Правда, не забыли дать время девушкам, чтобы они могли спешить. Это делает вам честь. Боевик не должен забывать о дамах. Плюс к любому из положительных баллов каждому, если таковые будут. А я надеюсь, что будут. Кстати, о дамах, я не вижу Генриетту. А её не было, быстро ответил Картер. Магистр улыбнулся, посмотрел Картеру в глаза, давая понять, что не верит ему, но девушку прикроет, и ушёл. «Вот это гульнули!» «Да ладно, хорошо ведь получилось!» Лори снова улыбнулся. Никогда еще с ним такого не было. «Интересно же, из чего все боятся профессора Дин и каких-то там пузырьков?» «Ты сумасшедший!» постановили боевики. Картер попрощался с парнями. «Я пойду искать Генри!» «А я...» И тут Лори понял, почему никак не может перестать улыбаться. «Я...» В академии он остался один. Гвардейцев отозвала владычица, а демоны из отряда принца ещё не прибыли. Надо торопиться. В отряде, конечно, верные ему демоны, но одного-двух матушка обязательно завербует. Он спешил в общежитие, где обитали девчонки первокурсницы, и впервые делал это днём, не тенью. Мысли золотой пыльцой долины Фавна вкружились в голове. У него нет цветов. «А где их тут можно достать?» «Сладости? Обязательно надо угостить ее сном Шахира. Вкуснее нет ничего на свете. Восемь видов темного шоколада, девять флейт, играющих песню наслаждения, три дня, пока в растопленную массу добавляют специи, точный состав которых передается из уст в уста по роду лунного пути. В этом роду все кондитеры. Род, само собой, очень знатен и богат». «А-а-а!» «Приветствовали его в общей гостиной». Дэмон вздрогнул от неожиданности. Полыхнула тьма. Облачко было маленьким и аккуратным. Он не хотел никого пугать, просто не ожидал. О, прошу меня извинить. Добрый день, попытался он перекрыть ор. А-а-а! Дэмон! Дэмон! О, красавец какой! Хорошенький! Но Лори уже увидел табличку на двери Джен Ярбора и тихонько постучал. Крики мгновенно стихли. Наступила оглушительная тишина, подрагивающая от любопытства. "Аию, нет", сообщила принцу очевидную вещь пышногрудая девица с красноватым цветом кожи. "Нет, нет, нет". Злорадно запели её браслеты. "Но вы не подскажете, где она может быть?" спросил принц. В чёрных глазах мелькнуло разочарование. Группа девушек во главе с Клариссой сжимали под ученическими мантиями кулачки от обиды. «Да чего все-таки везучая эта ярбара? Мало того, что ее высочество все сходит с рук, она теперь и кинжалы эти своими тает без промаха. Раньше хоть можно было этим ее поддеть, а теперь приходится помалкивать, но... Демон, такой красавец! Мнется у этой рыжей под дверью, смотрит влюбленными глазами. «Справедливость, где ты?» Принцесса Ербора? Да кто её знает, может в карцере, может уже отчислили, давно пора. И подружек её убогих тоже нет. И вам тут не место, резко сказала бледная решительная девица, похожая на ворону. Благодарю вас. Демон поклонился и ушёл. Надо зайти к Каре, узнать, может жене и правда попала в беду и ей нужна помощь. Размышляя таким образом, демон шёл по коридору академии, как вдруг справа на каменной полке у мраморных часов мелькнуло зелёное облачко. Нечто похожее на большую откормленную крысу запуталось в ножках слишком коротеньких из-за мягкого уютного животика. М-м, какой милый, улыбнулся Лори и протянул руку, чтобы погладить пузико милого зверька. Иди сюда, мой хороший, я тебя не обижу. Какой красавец. Слушь ты, А посом отпрыгнул. Слэш руки убрал. О, ты ещё и говоришь? восхитился принц. Я ещё и кусаюсь, я я ядовитый. А ты не врёшь? А зачем мне? прищурился крыс. Ну, не знаю, может, я тебя напугал. Ой, не лестите себе, ваше высочество. Изверёк присел в глубоком реверансе. Сделать он это умудрился настолько изящно, что сердце демона и без того очарованное сдалось окончательно. Ты знаешь, кто я такой? Ой, можно подумать, загадка. Может, ты знаешь, где джинни? Может, и знаю? А только что мне за это будет? А что ты хочешь? Демонских сластей да ещё и из рук принца. Ну хорошо, я прикажу, чтобы тебе доставили. Леденцы любишь? Принц снова попытался погладить лышана, тот увернулся. Что? Крыс расхохотался, придерживая лапками живот. «Леденцы! Я болотный опоссум, великий сластеный шантажист. Выпрашиваю у принца-демона Флориана пакетик леденцов? Ты что, смеешься? Или у тебя тоже с мозгами, это, как у подружки твоей, не густо? А ты знаешь, вы неплохая пара, правда? Чем-то определенно похожи. Сон Шахира и ленточкой перевязать». Принц стоял как громом поражённый. Рука, что тянулась к ярко-зелёной шорстке, так и застыла в воздухе. Тьма удивилась настолько, что забыла полыхнуть. А, так вот, значит, как? Сон Шахира? Ага, и ленточкой перевязать. А не слипнется? Прищурился демон. Умиление куда-то ушло из его доброго нежного сердца. Настроение тоже испортилось. Он хотел угостить Джен, а не этого. А с другой стороны, он должен выяснить, где девушка. Раз этот шантажист столько просит, значит, информация и владеет важной. Ну, хорошо. Демон скрестил руки на груди. Сон Шахира. Из личной пекарни рода лунного пути. Без ленточки. Ладно. Крыс примирительно выставил лапки вперед, давая понять, что сделка состоялась на взаимовыгодных условиях. «Дженни во дворце Ярбора с подружками. Кстати, Кара там же. Возвратятся к ночи!» «Спасибо». Принц Лориан явно огорчился. «Хочу тебя предупредить, о рогатый, хвостатый и влюбленный. Принцесса Джен Ярбора, хоть и туповата, конечно, но она мой друг и находится под моей личной защитой. Так что, если обидишь девчонку, целая коробка с наш Ахира с ленточками всех цветов и размеров тебя не спасет. Понял?» чай друзей не продаёт. А так если что, обращайся. Помогу за сладкое вознаграждение, информация и так и быть. И странное существо исчезло, оставив после себя зелёное облачко в виде зловещной улыбающейся черепушки. Картер никак не мог найти Генриетту. Её не было в комнате. С того момента, как она собрала стайку весёлых студенток и отправилась с ними на вечеринку, девушку никто не видел. Не появлялась она и в столовой у Марты. Неужели Гент так рассердилась? Он знал, что разговоры о чувствах она ненавидела, но видела же, что он выпил. Что такого могло произойти в жизни молодой, красивой, сильной и талантливой девушки, Картер не знал. Генриетта отвергала любые чувства, любую привязанность. Пожалуй, она испытывала хоть что-то только к магистру Корвину. И будь эта любовь Картера пошёл бы в сторону. Пожелал счастья и не мешал, но Генретта за что-то была Корри благодарна, и всё. Картер вышел из столовой. Ладно, обиделась, не обиделась, а девушку надо найти. Во-первых, удостовериться, что с ней всё в порядке, а во-вторых, убедить её не придумывать себе всяких глупостей. Молодой макра расслабился и потянулся к любимой Он шёл по следу до тех пор, пока не уткнулся в тупик. Прижался щекой к холодной стене. Подземелье академии? Не понимаю. Поискал вход, нашёл низкую для него дверь. Чтобы протиснуться, пришлось согнуться в три погибели. Боевик шагнул в темноту, такую же беспросветную, что окутывала магистра Ярбора, когда тот гневался. Картер зажёг огненный шарик на ладони. Понял, что одного явно недостаточно, чтобы разогнать тьму вокруг. Создав из десятков светлячков заклинанием рассыпал их вокруг и увидел Кенриенту. Она лежала на боку, обхватив руками колени и не дышала. всё происходящее Алан воспринимал как сон, пожалуй, лучший сон в своей жизни. Рванувшись прочь из-под земель Иф и Даргардина, он понял, что сил не хватит, что он навсегда останется бесплотной ледяной тенью между мирами, ни здесь, ни там, как вдруг что-то тёплое и золотое потащило его. Куда? Зачем? Алан уже смирился с тем, что ему никогда не будет тепло, зато хорошо и спокойно. Ни мысли, ни чувств, только холод. Потом были какие-то голоса, горячей волной будоражащие спящее сознание, вроде знакомые. О чём они говорят? Зачем? Безразличие уже захватило его. Холод стал привычным и удобным. Ни света, ни тьмы, ничего. А потом его лицо что-то обожгло, где-то возле носа справа, чуть ниже. Горит что-то как. Капля затекла в рот, солёная, а потом ещё, ещё. По щекам, подбородку, шеи. И голос, полный отчаянной решимости. Ну уж нет. Не отдам. Мой. Губы Кары на его губах, её руки на его плечах. Она прижимается к нему, кончиками пальцев нежно-нежно, лишь бы не спугнуть. Он касается мокрой щеки. Ты чего, плачешь? Ачнулся. И тут Алан понимает, что она без маски, без перчаток. Это наполняет его таким искрящимся ликованием, таким безбрежным счастьем, что Мак уже не слушает всякие неважные глупости, которые пытается ему объяснить Кара. Что-то про плен, про гардиен, про то, что надо вызвать профессора Дин. Угу, да, ещё ему профессора зельеварения не хватало. Всё потом, приказывает он, и к его удивлению Кара покоряется, обнимает его ещё крепче, прижимается носом к его шее и замирает. Э, э нет, смеётся Алан, разворачивает любимую к себе лицом, нежно целует и понимает, что не видит шрама, в который она так старательно скрывала под маской. Ты прекрасна. Шепчет он, не даёт возразить. Поцелуй лучший способ общаться с женой. Я люблю тебя. Стонет он: "Я не жил без тебя". И она вдруг верит ему. Становится хорошо. Правильно. Только неловко перед профессором Дин. Да, мой. К папе и маме. Подняв тонкий длинный палец, выносит свой вердикт лучший из Ильевар Академии. Во дворце оба пришли в себя лишь тогда, когда Аллан, путаясь в пижамных штанах, кинул в Кару покрывалом. «Джейни!» Каре было смешно, неловко и так радостно. Аллан выжил, у них взрослая красавица-дочь, а еще муж, ругаясь на демонском, неправильно ставит ударение – Также, впрочем, как все магистры Рона, но у Ярбора почему-то получается особенно мило. Вот только она ему не скажет. Счастье ей не может длиться вечно. Наверное, подспудно она ждала, что рано или поздно что-нибудь случится. Ночью муж поднялся и, почернев лицом, тихо сказал кому-то: "Держись, только держись. Я иду". И исчез. Когда вам будут рассказывать, что самое страшное на белом свете — это демон в боевой ипостаси? Не верьте. Демоны — чудовища метров три высотой, чаще всего багряно-красные, или, что бывает реже, из синя-черные, с огромными рогами и когтями размером с длинный кинжал, пыхающие огнем, мало что соображающие в гневе, живущие только одним — убить, убить, убить! Но есть существа... что если и не страшнее демонов, то стоят с ними на одном уровне это маги, потерявшие контроль над силой. Человек в таком состоянии исчезает, уступая место стихиям, что обезумев сражаются друг с другом за главенство. Дикий необузданный огонь вступает в поединок с разбушевавшейся водой, а вздыбившаяся земля старается поглотить ядовитый от ненависти воздух. Вместе они стремятся уничтожить не только друг друга, но и все живое окрест себя. Перед Алланом Ярбора как раз стояло такое существо. Размытая фигура, лишь абрисом напоминающая человеческую. Аллы с синим сполохи плясали на стенах подземелья. Где-то далеко, в бесконечных коридорах лабиринта, плакали, прощаясь со своей второй смертью призраки. «Еще немного, и от бледных теней не останется даже воспоминания». лишь пепел, в который превратится академия. Он не должен, не может этого допустить. Мало времени, слишком мало. А что если тьма? Заорал Алан, и стены подземелья вздрогнули. Воздух нагрелся и почернел. Тьма вышла из мага огромным хищным зверем, урча и потягиваясь, она лизнула собрата поменьше шершавым языком. Что? Алан не верил собственному магическому зрению, проверенному годами, не подводившему боевика ни разу. Так вот оно что. Вот как рождается тьма в душе, переполненной болью потери. Кенретта. Оказывается, она была для мальчишки всем. Он, учитель, был в ответе за них. Пропустил. Не спас. Существо держало в своих объятиях мертвое, куклы и висящее тело девушки и надрывно выло. Белоснежные кудри в пыли земляного пола, неестественно запрокинутая голова, запах крови. Кордор! Прохрепел ярбора, с трудом разомкнув пересохшие губы. Чудовище зарычало, полыхнуло пламенем, но не напало. Кордор! «Картер, как же так?» И глава гильдии боевиков стал плести защиту на пределе своих возможностей. Нельзя позволить силе молодого мага выплеснуться наружу. Нельзя, чтобы кто-то видел его ученика в таком состоянии. Уж Картера он на лишение магии не отдаст. «Хватит и того, что кто-то убил Генриетту!» Девушка-боевик — единственная за всю историю Академии. Она была одной из лучших! И вот теперь магистр видел кинжал у неё в груди. Он не потерпит Картера. Не допустит, чтобы смерть Генриетты Рибес осталась безнаказанной. Ярбара залился гнев, вскипал и боевик почувствовал, что теряет контроль, но усилием воли заставил себя остыть. Злиться он будет потом. убивать виновных, рвать мясо зубами, резать, кромсать, жечь, душить, чувствуя хруст шейных позвонков под пальцами, всё это будет потом. Сейчас надо вытащить мальчишку и замести следы неконтролируемого выброса. Картер, пойдём со мной, мягко проговорил Ярбора. Пойдём в наше убежище. Там хорошо. Там ты сможешь найти себя. Чудовище сначала откликнулось на знакомый голос. Где-то там, очень глубоко был студент, привыкший безропотно покоряться приказу, но надо было оставить девушку. И чудовище взглянуло на магистра недоверчиво. Генриетта погибла. Ей ты уже ничем не поможешь. Вой, от которого задрогнули стены, магия вырвалась наружу, слилась с тьмой, пронеслась по подземелью и вернулась обратно, чтобы из последних сил обрушиться на магистра. Ноги Ербора дрожали, лицо заливало кровь, но сила, споткнувшись о защиту, которую он успел выставить, захлебнулась и стихла. Выплеснув всю энергию, что в нём была, Картер рухнул как подкошенный. По неподвижному, но живому телу Алана дочувствовал наверняка пробегали цветные вспышки. Магистр снял защиту, подошёл к своему ученику, закинул на плечо, закряхтев. Парень был не из лёгких. И ушёл через выстроенный портал в катакомбы старого Ронна, тайное убежище боевиков, хранившее страшную тайну. День становится всё короче, меланхолично сказал Ярбара подошедшему Рису. Боевик сидел на голой земле в одних пижамных штанах, а ветер с моря дул ледяной. Глава службы безопасности поёжился. Ты что, не оделся? проворчал он. Знаешь же, что от тебя уже ничего не зависит. Ты притащил парня дальше, он либо сорвётся, либо тебе придётся спускаться и убирать. Ярбаров вздохнул. Понимаешь, Мне кажется, если я уйду, у мальчишки не получится. Но ты же смог когда-то. У меня была Дженни. Рис недовольно посмотрел на друга и исчез. Вернулся через несколько минут с теплым плащом. Накинул тяжелую ткань на плечи боевика. Протянул платок вытереть кровь. Немного подумал и снова исчез, вернувшись с дымящейся чашкой. «Спасибо». Меня почему сразу не вызвал к телу девушки? Надо было ввести картера. Никто не должен знать. Ты на полном серьёзе думаешь, что я не в курсе? О чём? Ярбарат хлебнул горький терпкий отвар каких-то трав. Наверное, какой-то очередной бальзам рапи. Но боевик даже не поморщился по своему обыкновению. Ему было плохо, а тёплая жидкость согревала и давала сил. А о том, как развлекаются на досуге боевики. Выпускают стихии, а потом умудряются взять их под контроль. Мы не развлекаемся, рассердился магистр. Нам надо было что-то противопоставить боевое и постоять демонов, а не просто героически погибнуть. Но первый раз это получилось случайно. В тот день, когда, как я думал, погибла Эмма, я потерял контроль, ещё до того, как узнал о ей. Мы только так смогли отбиться от демонов. И Альбертон помог вернуть тебя в человеческую форму. И не только мне. Невесело усмехнулся Ярбора. То есть боевики это те, кто способен по своей воле выпустить стихии, а потом загнать их обратно. Ну, что-то в этом роде. Картер уже так делал. Все это делали. Последний курс. Но это был выброс контролируемый ими с самого начала. Освоенная техника пошагово, понимаешь, я сам Сам их учил. Каждого. Картер же вышел из себя от горя. Спонтанно. И что теперь? Ждать. Главное, его тело в катакомбах. Чем боевики оборудовали развалины Рона? Камень мертвых скал. Много? Целая комната. Мы облицевали одну из камер. Сильно. И как вы это сделали? Когда? Когда? как умудрились протащить такое количество. Это же демоны знают где, за пустынями Аога. Рис, давай потом. Они помолчали, глядя на черное небо, затянутое тучами. Вот я и знаю секрет боевиков, усмехнулся Рис. Кто убил Генриетту? Вдруг спросил Ярбора. Это ты так спрашиваешь, не наш ли молодой маг отличился? Ярбора кивнул. Нет, не похоже. Отпечаток ауры свидетельствует о том, что Картер пришёл уже тогда, когда девушка была мертва. И к тому уже её убили ещё вечером, часов в 9:00. А твой студент сначала пил, потом громил трактир, а потом ночевал в карцере. Угу, сколько я пропустил, оказывается. Знаешь, что самое любопытное? Что кинжал, который Ванзелев в тело из тренировочного арсенала Кори первокурсники. Бред. Конечно, брат, и тем не менее. Мы отдадим тело на экспертизу, но я тебе и так скажу. Её просто убили. Она умерла от раны, никакого магического воздействия. Хочешь сказать, она не сопротивлялась? Знала убийцу? Возможно, или не почувствовала. Исключено, боевик не может пропустить ни мага, ни человека. Ни мага, ни человека. Зачем-то повторил Рис, затем спросил: "Долго ещё ждать?" Время вышло, Рис мне придётся убить его. Диггари Рис сжал плечо друга. Это всё, что он мог сделать. Изменить ничего нельзя. Алон встал, отдал Рису пустую чашку и плащ. Не чувствуя холода, боевик развернулся к зияющей в руинах чёрной дыре. там внизу чудовище, которое когда-то было его учеником, и он должен его убить. Он уже молил тьму и стихии о милости, умолял позволить ему не делать этого, но они его не Картер